Через два дня после этого Глок, сдержав свое слово, в самом деле прислал мне письмо, на котором была сделана надпись ученейшему, высокопочтенному мужу Генриху Корнелию Агриппе, ближайшему другу Готфрид Гетторпий. И тогда показалось мне даже неприличным отказаться от своего предприятия. Разумеется, смущало меня то, что я должен был покинуть Ренату, но ведь, находясь близ нее, Ничем не в силах был я помочь ее тягостному недугу, у корня, подрезавшему ее жизнь. Пытался было я переговорить с Ренатой о своем плане, но она не хотела вникнуть в смысл моих слов, и жалобным знаком руки просила меня не мучить ее объяснениями. Так что, сжав губы, решил я действовать на свой страх, отправился покупать себе лошадь и достал из угла свой запылившийся дорожный мешок. Когда же в самый день отъезда ранним утром пришел я к Ренате в комнату проститься и сказал ей, что все-таки еду по общему нашему делу, она мне ответила так. У нас с тобой общего дела быть не может. Ты живой, я мертвая. Прощай. Я поцеловал руку у Ренаты и вышел, словно действительно, из комнаты, где стоит гроб и дымятся похоронные свечи. Между городами Кёльном и Бонном всего несколько часов хорошей верховой езды по имперской дороге, но так как началась уже зимняя погода, и каждый час можно было ожидать снега, то дорога была испорчена жестоко, и мне пришлось путешествовать целый день от зари до темноты, не раз отдыхая во многочисленных деревенских гостиницах в Гадорфе, Веселинге, Виддиге, Герзале, а даже едва не заночевав в самом близком расстоянии от города. Скажу также, что новая моя одежда из темно-коричневого сукна, которую я сшил себе уже в Кёльне и впервые надел для этого посещения Агриппы, пришла в очень плачевный вид и нисколько не защитил ее мой верный товарищ морской плащ, видавший бури Атлантического океана. Однако все время пути был я в таком бодром настроении духа, какого не знавал уже давно, ибо впервые после нескольких месяцев, покинув Ренату, я как будто обрел потерянного самого себя. Испытывал я такое ощущение, словно из темного погреба вдруг вышел на ясный свет, и мой одинокий путь вдоль Рейна в Бон казался мне непосредственным продолжением моего одинокого пути из Брабанта, а недавние дни с Ренатою мучительным сновидением на одной из дорожных станций.